Обычно они во время придворных выползов двигались вперед и, загипнотизировав кролика, давали знать, что дичь готова к обработке. Великий питон подползал со свитой и, если кроликом ему казался достаточно аппетитным, обрабатывал его сам, а если находил, что он так себе оставлял свити. Но теперь был не до свиты.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 А когда царь приблизился к своей добыче, кролик вдруг встряхнулся и убежал. — Спасибо за завтрак, — только и сказал великий питон, оглянувшись на охотника. — А ты бы еще чухался, — дерзко ответил ему охотник, и царь, молча проглотив обиду вместо кролика, уполз в свой подземный дворец. Там его ждал удав, посланный рано утром королю кроликов на тайные переговоры. Великий Питон извещал короля, что такое резкое нарушение равновесия природы обязательно приведет к дурным последствиям то не то для удавов, но и для самих кроликов, не говоря об остальных обитателях джунглей. «В этой свете...» застонал он, не выдержав этой пытки. Если есть здесь кто-нибудь, ну, невозможно работать. И только после того, как банановыми листьями были прикрыты все трофеи, он продолжил беседу со своим посланцем. — Так что он тебе сказал? — спросил Великий Питон, уже по выражению лица своего посланца, понимая, что ничего хорошего ожидать не следует. — Он, говорит, сам еле держится, — отвечал посланец. — Только за счет цветной капусты. — А что? — — спросил Великий Питон. — Они его тоже не слушают? — Да, — отвечал посланец. Он говорит, «Каждое утро, когда передают сводку расстояния действия гипноза, кролики откровенно хохочут». — Понятно, — мрачно кивнул Великий Питон. — Ну ладно, пока иди. Стоит сказать, что в этот период даже по сильно завышенным официальным сводкам Королевской канцелярии Видно, что кривая гибели кроликов в пасти удавов резко упала. Как королевская пропаганда не преувеличивала количество гибнущих кроликов, теперь она утверждала, что удавы сейчас охотятся в основном в самых глухих и отдаленных джунглях королевства, где даже наблюдается случай зверского двойного заглота влюбленных кроликов, все-таки рядовые кролики не могли не понимать, что удавы стали не те. Они сами и многие их родственники и знакомые неоднократно усилием воли прерывали гипноз, а некоторые из них проделывали все то, что мы уже наблюдали, или нечто подобное. Случай с заглотом влюбленных кроликов, как мы знаем, действительно имевший место, в самом деле возмутительный. Пропаганда довела до того, что многие кролики вообще перестали верить в его реальность. Сначала кроликам рассказывали то, что было известно об этом злодеянии. Видя, что кролики возмущены, И отчасти подавленной этим зверством, утренняя сводка каждую неделю стала передавать новые... — И какая близость влюбленных? — И то, что это была первая близость, — отвечал Скороход. — Что-то не верится, — говорили кролики, зная чистоплотность своих собратьев и невозможность того, чтобы они своему палачу, то есть удалу, стали рассказывать такие интимные вещи. — Вам не удастся осквернить светлый образ наших влюбленных, — говорил король, глядя в толпу кроликов и стараясь заметить сомневающихся. Те не слишком прятались, но и не слишком высовывались. Сложность того исторического момента заключалась в том, что кролики, с одной стороны, под влиянием учения задумавшегося, которое неустанно внедрял в их сознание кролик, в самом деле достаточно часто выдерживали взгляд удалов, что, в свою очередь, выражалось в виде возрастающей непочтительности к личности короля и его власти. Но, с другой стороны, Полной победы кролика. Остальные кролики тоже не хотели, потому что тогда им пришлось бы оставить в покое огороды туземцев. Им нравилось жить так, как они вот немножко слушаться короля, немножко выполнять заветы задумавшегося, как можно реже поддаваться гипнозу и как можно чаще посещать огороды туземцев. На неоднократные намеки кролика выступить против короля, другие кролики блудливо отводили глаза и говорили, что они еще недостаточно сознательны для иной. Для... Для... И кролик продолжал работать, потому что ему ничего другого не оставалось. Да и по всем признакам время расшатывало королевскую власть. Да, время в самом деле работало против короля. Король это чувствовал и днем, и ночью, Когда королева, бывало, толкала его в бок и говорила, «Придумай что-нибудь!» «А что я могу придумать?» — бормотал король, потирая бок. «Тогда незачем было изгонять находчивого!» — сердито отвечала королева и поворачивалась спиной к королю. Но что он мог придумать? Главное средство — страх перед удавами с каждым днем слабело. Гипноз то и дело давал осечки, В джунглях валялась масса трупов удавов, умерших с голоду. Случаи, когда удавы хватали слишком осмелевших кроликов без всякого гипноза, были слишком редки и ненадежны. Однажды во время очередной сходки кроликов прямо над королевской лужайкой пролетела шестерка каких-то хищных птиц, пронося в когтях труп крупного удава. Картина, с точки зрения допущенных к столу, была довольно жуткая. Эти молчаливые большие птицы, этот удав, в их когтях. Казалось, последнего удава уносят эти символические птицы. «Разразись над миром буря!» — неожиданно крикнул поэт, по-видимому, приняв этих птиц за буревестников. «Наш поэт совсем ополоумил», — сказал король, брезгливо косясь на поэта, который, лучезерно улыбаясь, глядел на птиц и приветствовал их протянутой лапой. Действительно, поэт в последнее время вел себя довольно глупо. Дело в том, что приставленный к нему глазастый крольчонок куда-то исчез, и он теперь не только ворон принимал за буревестников, но и обыкновенных попугаев, что вызывало приступы безудержного смеха среди рядовых кроликов. Сейчас при виде птиц, несущих удава, рядовые кролики подняли такой радостный визг, что пять птиц из шести, испугавшись, бросили удава, но одна продолжала тащить его качающееся и вертикально провисшее тело. Упорная птица, продолжавшая держать удава, под его тяжестью летела, все снижаясь снижаясь, но потом к ней подлетели остальные птицы и, снова подхватив удава, стали набирать высоту. Правда, старый мудрый кролик, которому поручили разгадать смысл этого зрелища, сказал, что оно, несмотря на его зловещую видимость,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 Кстати, ко всем этим серьезным неприятностям прибавилась еще одна пренеприятнейшая чушь. В королевстве кроликов и даже в ближайших окрестностях дворца стал появляться очень маленький, но уже очень зловредный крольчонок. Однажды во время прогулки короля со свитой в хорошо охраняемых джунглях, примыкавших ко дворцу короля, из-за кустов неожиданно высунулся маленький крольчонок и сказал грустным голосом,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 И способствуем. А пока что тебя королева угостит свеженьким листиком зеленой капусты. Королева, видя, что король благодушно настроился, вынула из туалетной корзиночки свеженький листик зеленой капусты и с улыбкой поднесла его к крольчонку. Крольчонок взял в лапу листик и, не выходя из глубокой задумчивости, снова повторил, ни на кого не глядя, «Дяденька король!» «Цветной капусты, ходься!» Король, стараясь скрыть неловкость, развел лапами и улыбнулся, мол, чем богаты, тем и рады, и двинулся дальше. Свита проследовала за ним. Мужская ее половина стала говорить о разложении нравов, которая начинает проникать в среду маленьких крольчат. Женская же половина больше негодовала по поводу некоторых крольчих, которые считает что достаточно крольчонка родить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 «Какой, дяденька-кролик, тебя подослал попросить цветной капусты у дяденьки-короля? Хорошо?» И, не дожидаясь согласия, он протянул крольчонку листик капусты. «Цветной капусты, Хоцце!» — сказал тот, — все так же грустно. Однако протянутый листик капусты все равно взял. Снова наступило долгое тягостное молчание. И вдруг в этой тягостной тишине раздался шорох шагов какого-то кролика, который переходил тропу совсем близко от короля и его свиты. Он очень недружелюбно посмотрел в сторону короля и его свиты и, злобно пробормотав насчет некоторых, которые сами обжираются, а крольчонку не могут дать листик цветной капусты, скрылся с высоко головой. И что было особенно обидно, входя в высокую траву, он пару раз раздраженно отбросил от морды нависшие стебли травы, из чего неминуемо следовало, что он еще раздражен, и о том, что он публично оскорбил короля, он думать не думает. Король, не сказав ни слова, повернулся и стал уходить. Свита потянулась за ним. «Задержать!» — крикнул, наконец опомнившись, начальник королевской охраны. «Кого именно?» — спросил один из охранников, не зная, кого он имеет в виду. Крольчонка или неизвестного кролика, перешедшего тропу? «Всех!» — закричал начальник охраны, чем окончательно запутал своих охранников, потому что часть из них побежала за свитой. И пока их возвращали, след обоих кроликов давно простыл. Этих охранников можно было понять, потому что потому что они знали, что начальник охраны день и ночь мечтает раскрыть заговор допущенных к столу. Они решили, что наконец он такой заговор раскрыл.